Многие забывают о самом важном, пока не сделается слишком поздно. Эн понимала, какой ценой куплены эти мысли. Муж вел себя не так, как должно, заставив жену свою вращаться среди людей, которые и побудили ее думать о человечестве хуже, надеялась Эн, чем оно того заслуживало.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 и сможет рассказать верно только о нарядах да о кружевах. Однако из миссис Уоллис я тоже надеюсь извлечь прок. Денег у нее куры не клюют, и я рассчитываю сбыть ей кое-какие дорогие вещицы». Энн несколько раз успела навестить приятельницу, пока самое существование ее сделалось известно на Кэмден-Плейс. Наконец...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 «Взяла? Тем, что старая и больна?» «Да, мисс Энн Эллиот, странный же у вас вкус. Все, что других отвращает — низкое общество, дурное помещение, затхлый воздух, неприятная компания — для вас привлекательна. Однако отложи-ка ты старуху на завтра, она ведь не умирает еще, а до завтра проскрипит. Сколько ей лет? Сорок?»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 И многим без сомнения известно, что нередко в нем разъезжает мисс Эллот. Вдова миссис Смит на Вестгейт Билдингс. Бедная вдова без всяких средств. И на четвертом десятке какую-то миссис Смит.